Глава пятая. Подремать мне так и не удалось. Да и о каком сне, пусть даже коротком и чутком, в полглаза, может идти речь, когда совсем рядом, меньше чем в десятки километров, гибли наши парни. И пусть я не знал их лично, ничего это не меняло. В огне боя сгорали люди, а значит, спать в подобный момент было бы просто кощунственно по отношению к ним. Помолиться? От толку? Бог или боги, если они вообще есть, глухи к молитвам простых смертных, предпочитая оставлять без внимания комариный писк ничтожных созданий. Оставалось только одно. И я, быстро оглядевшись по сторонам, словно кто-то мог за мной наблюдать, признаю, это было глупо, подключился к чистоте, открытой только для высших офицеров. Как? Рецепт прост. Дружи с техниками. И они, эти простые парни в перепачканных смазкой и бог знает еще чем комбезах, горы для тебя свернут. Или, как было в моем случае, снимут заглушку на платье, отвечающей за связь. Да, вот так просто. Заглушку долой, и все командные переговоры перед тобой на блюдечке жирно перемазанным машинным маслом. На командной волне царила тишина. Ненапряженная, когда ее покой нарушает тяжелое сопение старшего вахты. Не перебиваемая поспешными выкриками команд, которыми штаб, мозг любой операции, пытается выправить летящую в тартарары ситуацию. Нет, это была тишина, самая простая, ничем не нарушаемая. Хм, ладно. Перевожу взгляд на экранчик связи, тот самый, где высвечиваются эмблемы моих парней, И где только что был подтвержден ранг и полномочия нашего главкома. Есть сводка, регулярно обновляемая для всех кому она доступна, без непрерывной строкой, от чего я подаюсь к кранчику спеша ознакомиться с ситуацией. Зеная строка, первая оказавшаяся передо мной приносит мне сухие цифры И 100, касается черта 42, Небольшая задержка и она повторяется, изменившись на одну цифру. И 100 косая черта 43. 100 горит ярко-зеленым, в то время как другие цифры 43 сменились на 44, светятся тускло, и до меня доходит, что это 44, количество сбитых жабами бортов. Скреплю зубами бой только начался, а мы считай половину истребителей потеряли. Ну как же так, парни? «Ну как же вы могли так?» Информация по истребителям, сгорающим сейчас в костре боя, исчезает, сменяясь новой строкой, начинающейся с буквы «Э». «Э-9», касая черта, «2,5». «2,5», повторяю вслух, понимая, но не принимая потерь. «Два эсминца сбиты, и тем счастливчикам, что выжили», Теперь остаётся лишь ждать спасения. А будут то жабы или наши, разогнав конвой, подберут их, это, увы, никому сейчас неизвестно. Что же до пяти, вернее, 0.5, то это означало, что одному из подбитых повезло, и он смертельно раненый, но ещё живой, пусть наполовину, сейчас либо ползёт прочь из боя, либо, и в этом я был более чем уверен, рвется напролом к своим врагам, мечтая прихватить с собой хоть одного, когда реакторы, разрываемые изнутри беснующимися энергиями, сдадутся, выпускает демонов разрушения наружу. Пара повторов. Цифры к моему облегчению не изменились, и цвет сообщений сменился на голубой. Пошли данные о потере врага. И 247, касая черта, 81. Ага! Грожу дальним всполохом кулаком. «Что, склизки, огребли? Так вам, бородавчатым! Наша будет победа! Наша!» Но все же соотношение не в нашу пользу. Пол сотни пяти человеческим бортам противостоит более чем трехкратно превосходящий противник. 166, нет, уже меньше. Тускло-синие цифры сменяются новыми. 93. «Так их, парни, бейте! Всем пиво поставлю, всем! И не по одному, обещаю вам!» Шепчу я в пустоту пересохшими губами, и та, словно меня услышав, отвечает. «Ни вспышками новых взрывов, ни сменой цифр на экране нет, ожившая командная частота доносит до меня хриплый голос, в котором я с трудом узнаю кальтуса. Перехватчики! Большой Зеленый выпустил борта на перехват торпедоносцев!» Они обошли истребителей и сейчас идут к вам. Повторяю, боевая готовность. К вам 47 гостей. Приказ уничтожить. «База?» Голос Камэско-перехватчиков спокоен. Я не знаю его лично, но в памяти всплывает тут дутловатое лицо старшего над перехватчиками. «База?» Здесь Оттис. Приказ ясен, исполняем. «Оттис, да, точно. Я вспоминаю его имя». Оттис, чуть помолчав, добавляет уже совершенно развязным тоном. «Кальт! Ну мы это! Рады!» че «Чему?» «Что не забыл про нас? Мы уж и выспаться успели, и байки все стравили, думали домой идти, а тут ты! Спасибо, старина! Порадовал!» «Удачи!» Тон Кальтуса полон уважения, и я понимаю его. К чему орать, призывая к субординации людей... «Многие из которых уже не вернутся на борт. «Да, у нас смертников есть и свои привилегии, «но я совсем не хочу ими воспользоваться. «Во мне все еще теплится надежда, что нам, штурмовикам, «удастся вернуться на длань, так и не открыв огня. «Ведь верно же, говорят, лучший бой тот, «в котором до стрельбы не дошло. «Или как-то так, говорят». Тем более, что вигу возникший на частоте звена, прямо-таки кричит от восторга. «Командир! Парни! Смотрите! Наши торпы пошли! Сейчас жабы лопаться начнут!» Поднимаю голову и тотчас отворачиваюсь, сберегая глаза. Пространство впереди заполнено десятками ослепительных звезд, стремительно уменьшающихся в размерах. Пара секунд. И их сияние преграждают огромные туши торпедоносцев, карабкающихся вверх для второго залпа, а когда они исчезают из вида, то мои глаза напрасно шарят по пустоте, пытаясь разглядеть выхлоп и торпед, стремящихся к обреченным целям. «Ну и ладно, переключаю канал. Звено, делай как я!» Чуть пошевелив ручкой, ложусь на курс, которым прежде следовали торпедоносцы. Тягу в две трети. Спинка кресла прижимается ко мне, приятно обнимая тело. Расчет прост. Если повезет, то жабьи-перехватчики, чьи радары еще не дотянулись до этого места, увидят штурмовики, сигнатуры которых так похожи на торпедоносцы. Пусть нас разгрызть попробуют. А мы не торпедовозы. У нас и броня, и чем сдачи дать есть. Ну, они купятся на мою уловку, не беда. «Зайдем на них снизу, вспарывая мягкие брюшки их кораблей клинками когерентного света». Впереди над моей головой ярко полыхнуло, и не надо быть гением, чтобы догадаться о причине нового зарева. То был второй пуск торпед, после которого освободившиеся от своего груза борта пойдут вниз, разворачиваясь к длани. А раз так то сейчас самое время выйти с ними на связь. Отщелкиваю тумблеры на панели, вызывая торпедоносцы. «Серый!» «Поп вызывает серого!» «Ответь, серый!» «Слушаю, поп!» Голос Сергея Серко спокоен, хоть и полон усталости. «Чего хотел?» «И хотел, и хочу! Ты вот что! Притормози малость!» «Чего ради? Мы свое сделали!» Он на миг замолкает, и я слышу негромкий щелчок. Сто против одного, ржавый, в нарушении всех уставов, сейчас курит в своей кабине, откинув за спину шлем. «Нас пропусти!» — поясняю я ему свой замысел. «Движки отруби, чтоб не светить, и маневровыми. Мы на две трети идем, понимаешь?» «Хочешь, чтоб жабки вас за нас приняли?» Мой план он понимает с полуслова. «Что, поп?» «Славы хочется!» «И ее тоже!» Отвечаю ему, слегка соврав, это слава мне и даром не нужна. А вот целые торпедоносцы, да, вот они и вправду куда как нужнее. И не только мне, всем нам. А ну как бой затянется, и им, едва машины окажутся на палубе, новые торпеды подвесят. Нет, дорогие мои, вы всем нам нужны. И чем больше вас уйдет во второй вылет, тем лучше. Принято. Подтверждает он мой план и, щелкнув тумблером связи, обращается к своим ведомым. «Народ, движки в ноль! Пропускаем попа с его мальчиками! Они нас прикроют, если что!» «Поп!» «Кто это из его подопечных, я не знаю, да и неважно то!» «Спасибо, мужики! С нас причитается!» «Удачной охоты, парни!» — поддерживает первого другой смутно знакомый голос Мне кажется, что я припоминаю его обладателя, с которым как-то пил пиво в корабельном баре. Тогда, черт, как это давно было, мне кажется, что прошла вечность того дня. Хотя, скорее всего, не прошло и недели. Тогда за пивом с сухариками мы обсуждали торпедные атаки. Вот же память. Сухарики, хрустящие и маслянистые, хорошо помню. Как и салфетки, о которой вытирал пальцы. А вот лица пилота нет. Только голос то смутно. «Спасибо, мужики!» На нашей волне появляется голос Вига. «Здесь нож не подведем!» «Ага, не подведут они. Как же?» А не стал, представив, как сейчас раздуваются от гордости мои орлята. «Ну а как же? Сами торпедники их за своих признали. Мужиками назвали. Ладно, пусть погордятся». Далеко впереди... На сей раз справа начинают вспыхивать и тотчас гаснуть крохотные, но очень яркие искорки. Отлично. Вот и наши крейсера огонь открыли. Их хорошо же черти гвоздят. Жабы, насколько я помню из истории, в подобных ситуациях при охранении конвоев шли плотной группой. Настолько плотной, что порой расстояние между их бортами исчислялось даже не сотнями, а десятками метров. Подобный строй со стороны слитая масса из лепех смотрелось ой как внушительно. Был обусловлен малой дальностью их орудий. А попробуй подойди. Вдарят из всех стволов разом, мало не покажется. Но это на малых, исчисляемых километрами дистанциях. Сейчас же, когда наши крейсера долбили по ним более чем с 10 каме, Плотность построения работала против жаб. Даже промах, когда снаряд взрывался в пустоте межих кораблей, рождал град осколков, из которых один, два, а может и поболее, находили свои цели, если и не пробивая броню, то напрочь срезая все внешние устройства и антенны. — Поп, здесь змей, ответь змею! — голос оттиса На киле перехватчика была изображена широко раскрывшая пасть змея, вернул меня к реальности. «Здесь, поп, слушаю, змей. Сбили 32 два Повторяю, пятнашка идет к тебе. Готовься встречать, как понял. Принято, змей. 15 целей. Вас понял. Немного помолчав, добавляю. Змей. Как сам? Твои как?» Минус 22 два, еще трое, и я, надеюсь, доползем. Принято, змей, удачи. Качаю головой. Еще два десятка парней сейчас просыпаются в регенерационных баках, кусая губы от осознания того, что провалили задание. Увидишь своих, сильно не ругай. Уверен, они сделали все возможное. Не увижу, его голос полон тоски. Жабы блокируют регенсигнал. Это дорога в один конец, Поп. Как блокирует. Это же невозможно. От такой новости я едва не подпрыгиваю на месте. «Почем, я знаю, — взрывается Отис, — но тотчас успокаивается. С дла не сообщили, в капсулах пусто. В общем, вы того!» На миг замолкает. «Берегите себя!» «Принято, Змей, будем беречься. Конец связи!» Я в шоке. «Как?» как подобное возможно. Прежде в первую жабью они выцеливали регент-центры, обрекая убитых на окончательную смерть. Такой центр был и на длани. Я был абсолютно уверен, что все те парни, что сгинули в бою, сейчас, нервно смеясь, сидят в залах для брифинга, где дежурные офицеры, ведущие разбор полетов по косточкам, разбирают их ошибки, уберегая пилотов, от подобных смертельных повторов. «А нет, эта дорога, как верно сказал Оттес, была в один конец». На радаре на самом левом краю вспыхивают синим синем точки. Я их не считаю, и так ясно, что это те пятнадцать перехватчиков, что сумели прорваться сквозь парней-змея. Щелкаю тумблером связи. «Здесь поп. Звено внимания». «Сектор 240-280. Противник количеством 15 бортов. Приказываю. Разворот. Все вдруг. Курс 270. Поля переключить на переднюю полусферу. Встречный бой!» Плавно поворачиваю ручку влево, косясь на радар, где отметки моих подопечных снимаются с насиженных мест. «Так, почти ровно. Молодцы, с этим справились». «Звено! Огонь из всех стволов! Выставить рассеивание в два градуса! Жабы нас пока не видят. Так пустим навстречу из пустоты пространства, опережая наши появления на их радарах, вылетят залпы лазеров. Кого-нибудь дозацепим, зацепим. Их строй плотен. А вот потом...» «Что ж, после будем уповать на толщину щитов, броню корпусов до да скорость». «Огонь открывать по моей команде! Полная тяга!» Спинка кресла сжимает мою спину, и отметки ведомых начинают отставать. «Ясно, замешкались мальчики. Ну да ничего. Пока все идет именно так, как я и хотел. Вырвусь вперед. Пусть жабки по мне поработают. Увернусь, чай не первый день воюю». Синие отметки приближаются, — Но я не напрягаю глаза, пытаясь что-либо разглядеть впереди. Бесполезно. До их плотного строя еще километров 5 Так что к чему тратить силы? Перевожу взгляд на радар. Ага. Три отметки выстроились почти ровной линией за моей кормой. Мы идем строим пирамида, где я, ее вершина, нацеленная на врага. 4 Нет, уже три каме. «Еще немного, и можно открывать огонь. Жабы нас увидят с двух, а стволы наши бьют на 2.7». Жду, поглядывая на радар. «2.8». «2.6». «Звено! Огонь!» «2.5». С пилонов срываются невидимые в пустоте потоки энергии и впереди тотчас вспыхивают яркие звездочки. «Есть! Попали!» «Непрерывный огонь!» Представляю, как сейчас жутко сидящим в своих кабинах врагам. Из пустоты, из ниоткуда, на них несутся невидимые разряды, прожигающие легко бронированные корпуса насквозь. 1.8. Все они нас видят. В синем пятне начинают появляться просветы, и бортовой комп высвечивает над ним короткое окошко. Целей 11. Так, четверых мы сняли. Вслепую. Что ж, неплохо. Запишу каждому по одному. Гадкая мыслишка, выскользнувшая откуда-то из темного уголка сознания, мерзко пищит, охлаждая мой победный настрой. Если вернешься, если... Вернусь. Обязательно вернусь. Всем составом. Звено-форсаж. Отметки парней прыгают вперед, обходя меня. И я, прежде чем они поймут мой замысел, рычу в микрофон. «Звено! Зайти в тыл противнику! Разворот 180 Огонь по готовности!» «Вопросов нет? Славно! Пусть проскочат! А пока разворачиваться будут, я тут арию Соло исполню!» Окошко, то самое с данными о противниках, смаргивает, сообщая мне всего о девяти оставшихся противниках. «Кто их сбил? Сейчас это неважно!» Перевожу реактор на приоритетное насыщение стволов и толкаю ручку от себя, стремясь поднырнуть под противника. Вокруг меня кружится хоровод синих точек. Между нами около километра, и все, что я могу видеть, так это зелено-синие хвосты выхлопов-перехватчиков. Но им, их глазам я не виден. Вот сблизимся до пяти сотен, тогда да, сможем друг другу в глаза заглянуть. Короткий удар форсажа, ручку вверх и вправо. Силовое поле, окутывающее мой кораблик, на миг вспыхивает, принимая на себя энергию вражеского выстрела. Бросаю быстрый взгляд на индикатор наполнения. Вскользь прошло. Всего на десяток процентов упало. Впереди проскальзывает что-то черное, и бортовой комп, запущенный в боевой режим, немедленно захватывает цель, заключая ее в дуге прицела. Ручку на себя, тяга, сброс наполовину, вытягиваю цель к центру экрана и, когда та оказывается почти по центру, зажимаю спуск, чтобы секундами спустя отпустить, немедленно толкая ручку прочь от себя. Есть! Надо мной вспухает шар разрыва, но радоваться некогда. Зуммер состояние поля верещит, как котенок, прижатый створкой ворот. Черт! «Двадцать процента!» «Да, жабки не упустили своего!» «Форсаж, ручку вправо и сразу же на себя!» 21 один!» «Суки, хорошо вцепились!» «А если так?» «Сбрасывают тягу в ноль, пуская корабль в вращение вокруг оси!» «Вдруг проскочат, решив, что я подбит!» «А, хрена лысого! Семнадцать!» «Вот же твари, не купились!» «Так спокойно бывало и хуже!» Тягу в максимум, ручку на себя, разворот, вжимаю кнопку форсажа, но комп грустно пищит в накопителях энергии ноль. Ну да, я ведь все на стволы пустил. 10 Черт, я всем своим телом ощущаю, как прогибается и тает под их выстрелами мой щит. Ладно, паниковать еще рано, у меня еще и броня есть. Перебрасываю питание на движки, разворот, семь процентов. Комп хватает очередную цель, имевшую неосторожность выскочить в мою переднюю полусферу. Жму форсаж, и те капли энергии, что успели попасть в накопитель, делают свое дело. Меня бросает вперед прямо на противника. Зажимаю спуск, но в ответ слышу лишь разочарованное пощелкивание. Словно жму спуск автомата с опустошенным магазином. Мы расходимся в считанных метрах. Овал корпуса жабьего перехватчика проносится сбоку от меня так близко, что я успеваю разглядеть задранную в мою сторону голову вражеского пилота. В память врезается только шлем, похожий на те, что носят танкисты. Коричнево-бурый, с продольными гребнями, шлем топорщица непропорционально огромными наростами по бокам, словно там размещены крупные динамики-наушники — Огромные овальные линзы прикрывают глаза, и вспышка близкого разрыва высвечивает золотую радужку с кругляшком зрачка посредине. На миг мне кажется, что пилот смотрит на меня с осуждением, как бы укоряя меня в том, что я полез в эту атаку. Это лишь миг. Мы расходимся, а еще долей секунды спустя в моем шлеме появляется голос Климента. «Командир, вы что, всех себе забрать решили?» «Нечестно так!» — вторит ему Виго, и сзади вспыхивает новый разрыв. Скашиваю глаза на индикатор поля, а вовремя они — три процента. Корабль встряхивает и одновременно с этим кабину наполняет тревожный визг зумеров. Поле сбито, это мне ясно и так, без их воплей. «Командир!» — голос Гарри дрожит от азарта. «Они все за вами! Как цыплята за червяком!» «Вы не могли бы ровно лететь? Ща мы их перещелкаем!» «Ровно! Он что, издевается?» Меня снова встряхивает, и к визгу зумеров добавляется красный свет от аварийных индикаторов. По спине ползут мурашки, слишком много систем повреждено. Машина резко тяжелеет, как я не дергаю рукоять, нос едва-едва шевелится, пытаясь остатками маневровых выполнить мои приказы. Скашиваю глаза на окошко с данными о противниках. 3. Только три перехватчика остались на ходу, и судя по радару крепко вцепились мне в хвост. Щёлкаю кнопкой форсажа, но сиденье не спешит дать мне пинка как прежде. Мой корсар изранен и едва ползется, трясаясь от попаданий. Яху орёт кто-то из мальчишек, празднуя очередную победу. Ну да, сейчас жабы представляют собой идеальную цель. Еще один полный торжество вопль. И еще один. Все. Все противники сбиты. С опаской смотрю отчет о повреждениях. Однако... Я еще жив. Выбито почти все. От брони жалкие крохи. Реактор... Странно, что я все еще жив и не расплываюсь в пустоте быстро остывающим облачком. движкин да, тут все печально, впрочем, как и везде. Ну да ничего, я жив. Машина на ходу, да ползу до длани. «Командир!» — голос Климента полон торжества. «Какие будут приказания?» «Хороший вопрос, черт побери. Мне бы сейчас до посадочной дотянуть». «Командир!» Теперь в эфире появляется голос Гари: «Посмотрите, транспорта, они сдаются?» Поворачиваю голову направо, туда, куда ушли торпеды. Хм. В черноте пустоты зажигаются и горят яркие зеленые точки. У нас людей так принято сигналить о сдаче, прося зеленого бога о милости и отдаваясь на его волю. Но так, выпуская зеленые ракеты, сдаются люди. «А жабы-то тут при чем? Говорит адмирал Хамар. Властный голос главкома перекрывает все остальные звуки. «Пилоты, люди, дети мои, то, что вы видите, уловка смертельно раненого врага. Приказываю добить зверя. Никакой жалости к чужакам, терзающим ваших матерей и сестер. Вперед! Всем силам! В бой!» Он замолкает, но уже через считанные секунды на меня обрушивается шквал вопросов от моих подопечных. «Здесь нож, Поп! Что делаем?» «Командир, это Вего. Можно в атаку?» «Говорит Сом. Командир, я полностью исправен. Разрешите атаковать?» «Ответить я не успеваю. На нашей частоте появляется Кальтус, разом снимая все вопросы. «Поп, здесь полетный контроль». «Слушаю, Кальтус», — отвечаю, выравнивая корабль на курсе, ведущим к длани. «Приказываю атаковать транспорта, невзирая на сигналы сдачи. Курс на транспорта, поп, как поняли?» «Понял вас хорошо, контроль. Возвращаюсь». «Отставить! Курс на транспорта! Приказ уничтожения всех целей, поп, как понял? Приказ уничтожения всех целей!» «Имею множественные повреждения», — произнося эту фразу, быстро тычу пальцем по кнопкам, отправляя к Альтусу отчет о состоянии машины. «Принято, Поп!» — в голосе Кап-2 звучит уважение. «Дотянешь?» «Постараюсь. Сеть натяните. У меня похожие лапы. Того». «Есть сеть. Принято. Поп. Добро на возвращение. Звену выполнение приказа. Конец связи». «Ну, конец-то конец», — конец, шепчу я в пустоту и вызываю мальчишек. «Звено, приказываю! Старший Сом! Выдвигайтесь к транспортам! Задача — уничтожение всех целей! На сигналы о сдаче внимания не обращать!» «И это, парни, берегите себя!» Сказать им, что воскрешения не будет, у меня не хватает духу. «Есть, командир! Размолотим в пыль! Звено, делай, как я!» Голос Климента звенит от восторга. «Гриб, нож, полная тяга! Вперед, мужики, намолотим жаб!» На шасси я наговаривал зря. Сработали штатно. «Ну а что носовое колесо заклинило, так это же ерунда, верно же?» «Ну подумаешь, что оставил на палубе жирный след. Точно как Гарри в тот самый первый наш совместный вылет. Но сейчас ситуация была совсем иной». И техник, подскочивший ко мне, едва я выбрался из кабины, обнял меня и расцеловал, не обращая внимания на мое вялое сопротивление. — Вернулся? Ну, поп, герой! — Да какой нафиг герой? — выбравшись из его объятий качаю головой. — Машину жалко. Почините. — А пойдем посмотрим, — шагнул он в сторону и... И я успел прочитать имя на белой бирке, украшавшей серую ткань комбеза над сердцем. МЛТ «Свенизор». Снаружи мой корсар выглядел просто ужасно. Единственным, что оставалось неповрежденным, был носовой обтекатель, скрывавший под собой радар. Единственный модуль, не рапортовавший бортовому копу о проблемах. А вот все остальное... Было в хлам. Броня, если это решето можно было так назвать, зияла дырами, сквозь которые был виден силовой набор штурмовика. Некоторые особо удачные попадания уходили вглубь корпуса, и там, вывернутые, похожие на обломанные кости части шпангоута, заставляли меня дивиться той живучести, что была заложена конструкторами в эту машину. Ке-где? Там, где Корсару повезло принять скользящий удар, его шкура была просто опалена, вздуваясь неопрятными пузырями. В других местах тело моей машины было вскрыто, выставляя на всеобщее обозрение длинные шрамы, словно некий гигант, вооруженный консервным ножом, пытался вскрыть корпус, спеша добраться до главного приза — моей нежной и так легко ранимой плоти. Однако... Свинезор, присев на корточки, заглянул под брюхо и поманил меня к себе рукой. — А вы, пилот-везунчик! — показал он на несколько свисавших там кабелей, что покачивались, шипя и рассыпая искры. — Еще немного! — покачал он головой. — Самую малость, и всё, Тут, то есть отсюда до главной шины считай ничего, а ее перебьют все, гроб! — Починить сможешь? — поднимаюсь на ноги и поспешно отвожу взгляд от короткого крыла, по центру которого зияет огромная дыра. Да, странно, что еще держится. Как по мне, то при посадке оно точно должно было отвалиться. «Чинить! Это!» — хмыкает свинезор. «Проще новый взять! хранение «У нас...» — он на миг задумывается, а после решительно кивает. «У нас еще шесть корсаров есть!» «Нет, дорогой...» Повернувшись к корпусу, стираю копоть, попавшую на нарисованную мной эмблему. «Нет, мне эта птичка нужна, понимаешь?» Расстегнув скафандр, лезу за пазуху, нашаривая во внутреннем кармане пачку сигарет. «Суеверный я! Эта птичка, — киваю на корабль, — меня сегодня вытащила. Не подвела, понимаешь? Хорошая она. Только приболела малость. Почини!» Заслужила она того. — Как скажете, пилот, — кивает свинезор, не сводя взгляда с наград блестящих у меня на груди. — А, извините, вопрос можно? — Валяй! — закуриваю, выпуская струйку дыма к полу. — Да не тяни ты, спрашивай. — А это, — он кивает на награды, — вы зачем надели? — Ну, парень, как бы тебе это сказать? — тяну я, разжигаю в нем интерес. — Это я по спецзаданию надел секретному. Секретному, округляет он глаза, но я не спешу подсекать. Точно. Сверху, киваю на потолок. Получил лично. Если обещаешь молчать, скажу. Буду. Никому не скажу, честное слово. Вижу за его спиной его старших товарищей, на лицах которых играют понимающие улыбки, и, придав голосу заговорщический оттенок, продолжаю: Вот смотри, «Видишь, в каком состоянии я, ветеран, прибыл?» Он молча кивает. «Так это я специально подставлялся, чтобы жабы, когда меня в следующий раз встретят, в плен захватить старались. Я же их сегодня, ого-го, как разозлил, всей толпой за одним мной гонялись». «Да ну!» «А ты запись боя глянь, сам увидишь. Так вот, птичку вот эту, глажу бок машины. Они запомнили, я постарался» так что теперь будут за мной охотиться. Схватят и к себе в болото свое потащат. Эх, печально вздохнув, продолжаю скорбным голосом. И не увидеть мне больше ни солнышка ласкового, ни неба синего. Но я к этому готов. Вот начнут они меня пытать, главную тайну человечества выведывая. Так я молчать буду. Они осерчают. Еще страшнее пытки придумывают. Все одно. «Ничего-то я им не скажу!» «Выдержишь? Ради человечества?» «Угу! Ради него себя я в жертву принесу!» Снова вздыхаю и даже всхлипываю, маскируя этим рвущийся наружу смех. «Угу! Тайна! Да еще главное, свежепридуманное! Так не знаю ж я ее! Так что тут и врать не приходится!» «В общем, утерев слезу, продолжаю, разозляться жабы жутко!» А когда поймут, что дух человеческий им не сломить, то и приговорят меня к казни лютой. Заживо на стол своей главжабе подадут, чтобы он, сожрав героя столь упорно молчащего, тайну нашу выведал. — И что? — сжал кулаки техник. — Сожрет. — Угу. — Целиком проглотят. С портупеей и орденами, — кивнул я. — А вот тут-то ему и конец придет. Орденов-то у меня много, и они вон какие. Приглаживаю свой иконостас. Края острые, сам затачивал. А как иначе герои есть? не только при полном параде. И что? А то, награды видишь, все брюхо ему раздерут, точно говорю. Он окалеет, а тут и войне конец. Вся их власть рухнет, и разбегутся они по своим болотам, где и будут сидеть ниже травы, тише воды. Ух ты! «И мы победим!» «А то! Жаль только, что я этого не увижу». Следующую часть своего рассказа, где я описывал памятник, перед благодарными потомками я планировал предстать, попирая ногой огромную жабищу. Эту часть я рассказать не смог, и виной тому был не только громкий гогот техников, столпившихся за спиной свинезора. «Все шуточки шутишь!» Голос Кальтуса, бесшумно возникшего рядом со мной, подвел черту под нашим весельем. «А что такого?» Пожимаю плечами и, бросив на пол окурок, тщательно растираю его башмаком. «Вернулся? Вроде как имею право». «Имеешь», — кивает он, бросая на моего корсара быстрый взгляд. «Чего не катапультировался? Мы бы подобрали. Все одно борт на списание. Починят». Дергаю головой — «Не соглашаясь с ним. Обещали, как новенький будет». «С пробитым силовым набором?» — он иронически изгибает бровь. «Как хочешь, но я бы на твоем месте новый взял». «Едкий ответ? Вот будешь на моем, тогда и командуй, проглатываю. Незачем мне с ним отношения портить, но он все понимает и без слов. «Делай, как знаешь». Пожимает он плечами, демонстрируя потерю интереса к данной теме и переходит к следующей. «Твое звено 15 целей сбило. Кому сколько писать?» «Моих там только два. Остальных мальчишкой сделали». «И что, все им?» Его взгляд полон искушения. «Это твое звено. Имеешь право всех себе записать. Ты же парней готовил». «Им пиши». Мне и двух хватит. Уверен? Да, война только началась. Успею еще. Поясняю ему свое решение, и он согласно кивает. Да, Светозаров, тут ты прав. Война только начинается. Идет она...» Не договорив, он обрывает себя, отворачиваясь от меня. «Тед, поп, в зал для брифингов иди. В большой, там все». Он сглатывает, мешающий ему говорить ком. «Там все, кто выжил. Сейчас все они там. Иди, выпей там, покури. Там покури!» — его голос крепнет. «А не здесь, пилот. Здесь, напоминаю в последний раз, курение запрещено!» Большой зал для брифингов прежде был не то одним из резервных тактических залов, не то местом сбора старших офицеров, для проведения различных торжественных или особо торжественных мероприятий. Меня туда провел порученец Кальтуса, молодой парнишка в звании лейтенанта, что меня, бывшего всего лишь на одну ступеньку выше него, покоробило. Как это? Я, только что едва разминувшийся со смертью, старлей, а этот малолетка, никогда не державший в руках чего-либо тяжелее ручки, лейтенант и, как можно догадаться, весьма перспективный, если выражаться штабным языком. Глядишь, пройдет немного времени, и он обгонит меня как по количеству наград, так и в звании. а последнем, о том, что при штабе и то, и другое растет быстро, говорил его лощеный внешний вид, до да полный пренебрежения взгляд, которому накинул внутренности зала, прежде чем козырнув проститься со мной. Ну, что до того, что открылось мне внутри, этот хлыщ отчасти был прав. Не знаю, что тут было ранее, но сейчас все большое помещение занимали ряды столов, уставленных тарелками с закусками и разноразмерными стаканами, кружками и рюмками разной степени наполненности. Всю эту тару объединяло одно — содержимое, бывшее исключительно алкогольным. Еще тут был огромный экран, занимавший всю стену напротив входа. На нем была высвечена некая таблица, отчего я, закономерно заинтересовавшийся ее содержимым, сделал несколько шагов вперед. — О, кто пришел! Поп! Ржавин, уже изрядно поддатый, отсалютовал мне полупустой пивной кружкой. — А я думал, всё! расплылся он в пьяной улыбке. — Отмолил свое наш монашек! «Я еще тебя отпивать буду», — буркнул я в ответ, принимая кружку пива, которую мне сунула в руку миловидная девушка с эмблемой дивизиона связи на полурастегнутой рубашке. Кивком поблагодарив ее, я приник к кружке, делая небольшой глоток и обводя помещение взглядом. «Да, если и существовала пилотская вальгала, то она должна была выглядеть именно так» с колыхавшимся под потолком табачным дымом, со столами, полными выпивки и закуски, и обязательно с основавшими и тут, и там красивыми девчонками, соблазнительными для еще относительно трезвых и призрачными для проигравших сражений с зеленым змеем. «А ты, я гляжу, молодцом!» Ржавин, сунув мне в свободную руку рюмку с прозрачным содержимым, кивает на экран где высвечивается таблица, и сейчас я могу разобрать ее содержимое. Она разделена на две части. Слева идут фамилии и имена пилотов с их позывными, а справа — цифры, причем часть строк светится ярко, а некоторые, и мне уже понятно почему, скорбно-тусклые. «Так, Свет Азаров!» — отыскав мою фамилию, он растягивает рот в улыбке. «Три подтвержденных цели. Две насходящихся курсах и одна в карусели. О неплохо для штурмовика!» — хлопает он меня по плечу, и я с трудом удерживаю рюмку, чтобы не расплескать ее содержимое. Последнего чисто взял, киваю, соглашаясь с ним. Перекрутил и жахнул. «Куда им против моей мощи? А вот первые два так это мы на удачу полили. Повезло!» — И хорошо, повезло. ржавен салютует мне кружкой. — Молодец. И парни твои хороши. На троих дюжину взяли. Это пока жабки за мной гонялись. Парни их как в тире. Чпок-чпок и готово. Но, блин! Закидываю содержимое рюмки в рот, сберегая хорошую выпивку от участи быть пролитой на пол. — Фух, но, блин! Сильные жабы! «Чудом выжил!» а ага, именно так! Чудом!» — кивает он в ответ. «Ток, Сэм, чё ты Поле не перекинул на карму, пока убегал?» «Поле! Чёрт!» — хлопаю себя по лбу. «Да забыл я!» «В той горячке напрочь из головы вылетело!» «Везунчик! А я уж думал всё!» «Отмолил своё наш поп!» «Когда тебя разбирать стали!» — Я-то тут раньше, ну, в том смысле, что сюда раньше прибыл. Как мы их прикрытие размолотили? — он вздыхает. — Чёрт, Сэм, ты не представляешь! — пьяно всхлипывает Ржавин. — Сколько парней погибло! И каких парней? Отличных, первостатейных! А ты? — алкоголь одерживает победу, и он, уткнувшись мне в плечо, бормочет, проваливаясь в забытье. «Я уж думал. Ты, Сэм, ты, Тош, разобрали тебя. Не разобрали же!» Пожимаю плечами, осторожно при помощи подоспевшей девушки усаживаю его на стул, укладывая голову на руки на столе. «Корсар он крепкий, выдержал. А там и мои подоспели. Говорю это большей частью не ему» симпатичной девчушке с эмблемой службы снабжения на рубашечке, привлекательно обтягивающий приятные глазу выпуклости. «Ваши молодцы!» — кивает она на экран, приводя меня в изумление. «Она что, знает меня и моих парней? Откуда? Я ее вот точно в первый раз вижу!» «Ваше звено, пилот Светозаров?» — ее взгляд скользит по моей груди, Чуть задерживаясь справа, и я понимаю причину ее осведомленности. Там, над нагрудным карманом, висит небольшая пластинка с моим именем и позывным. «Они еще пару транспортов сбили», — следует кивок на экран. «На звено записали. Они у тебя молодцы. Слаженно все по одной цели работали». «Это-то она откуда знает. Что-то не вижу я подобной информации в таблице. Вот, сам держите». Она впихивает мне в руку полную рюмку. «Выпейте, вам полегчает». «Только вместе с тобой?» — шутливо салютую ей, надеюсь на продолжение. «То самое, после совместного распития. А что, чем черт не шутят? Вдруг звезды так сойдутся, что ночь, ту самую по корабельному времени, мы проведем вместе в молитвенном бдении и отпущении грехов поутру». Увы, но красавица лишь отрицательно качает головой. «Извини, Сэм, нельзя мне. Я же на работе». А прокидываю рюмку в рот и морщусь, скрывая свое разочарование. «Ну да, зачем ей пилот, жизнь которого коротка? Я же не штабной, протирающий штаны на казенном стуле. У него карьера как по ниточке пойдет. В отличие от моей нитки, готова оборваться в любой момент». «Ой, Сэм, смотри!» — дергает она меня за рукав, указывая на экран, где таблицу с результатами вылетов сменяет заставка первого информационного. «Экстренный выпуск!» — шепчет она, усаживая меня за стол. «Посмотри, наверняка про нас, то есть про вас говорить будут. И закусывай, не стоит тебе...» Не договорив, она кивает на Ржавина, похрапывающего на подложенных под голову руках. «Тебе силы нужны», — склонившись надо мной, девушка отдаривает меня быстрым поцелуем в щеку и исчезает. «Хм, а может, еще и сойдутся, ну, те звезды. Не стала бы она меня целовать, не имея интереса к моей персоне?» «Не, но ну ведь правда, не стала бы!» Заставка, появившаяся на экране, повисела там совсем недолго, секунд двадцать, а может быть и тридцать. Не знаю, не засекал, предпочтя ей дегустацию пододвинутой красавицей тарелки, где было красиво выложено тонко нарезанное мясо и сыр. По периметру эту красоту окружал барьер свежей зелени, от отчего я несколько секунд колебался, мучаясь выбором. С чего начать разрушение такой приятной взгляду композиции? Вот возьму листок, так ведь найдется умник, обзовет козлом травоядным. впрочем, Быстро оглядевшись по сторонам, обнаруживаю, что никому из числа тех, кто могут сфокусировать свое внимание на экране, до моей персоны нет никакого дела. Быстро заворачиваю кусок нарезки в листок, получилось нечто на вроде сигары, и, отхлебнув пиво, закусываю, одновременно устраиваясь поудобнее. На экране, меж тем, заставку сменяет лощеный юноша, Одетый в отливающий вороным блеском костюм, и по залу прокатывается возбужденный рокот множества голосов. Журналист стоит в рубке длани. В рубке, понимаете? В святая святых корабля, куда даже нам, только что рисковавшим своими шкурами, доступ закрыт. Нам да, а вот ему нет. Журналист прохаживается по палубе, теребя в руках планшет. Замирает прислушиваясь к чему-то, кивает и разворачивается к нам, сверкая ослепительной улыбкой. «Уважаемые зрители, дорогие друзья!» Начинает он, и ему глубоко плевать на свист, рвущийся от нас в сторону экрана. «Я рад вас приветствовать с борта длани гнева, нашего флагмана, возглавляющего операцию по уничтожению конвоя нашего извечного врага. С вами я!» ведущий экстренного выпуска новостей Карл Стакер, и я веду прямой эфир. Прервавшись, он указывает рукой в левый верхний край экрана, где тотчас появляется оранжевая плашка с надписью «Прямой эфир». С борта авианосца Длань Гнева, да, я специально повторю название. Длань Гнева, ибо это имя, я уверен, еще не раз будет звучать в эфире, наполняя наши сердца, гордостью за тех простых парней, что встали на пути вражеских полчищ». Короткая пауза, дающая зрителям осознать значимость сказанного, и Карл, кивнув в камеру, продолжает. «Не скрою, когда мне пришло предложение побывать в настоящем бою, я, как и все вы, уважаемые зрители, поначалу содрогнулся. Ну куда мне, скромному и мирному журналисту, Прижав планшет к груди, он поклонился. Куда мне, гражданскому, и лезть в бой? Только путаться под ногами героев, сокрушающих противника. Но наш доблестный главнокомандующий, прославленный адмирал Хамар, решил иначе. Камера сдвигается, и теперь по центру экрана появляется округлая фигура в белом мундире с толстым золотым шнуром по вороту. Судя по всему, Главком полностью поглощен боем. Вокруг него кружится хоровод старших офицеров, протягивающих ему свои планшеты с донесениями. Странно, но, мой взгляд, уже привычный к эмблемам корабельных служб, видят только шевроны тыловиков. Снабжение, транспортные корабли. Я не вижу ни одной боевой нашивки, которой сейчас в кипящем перед нами бою самое место спешить к главкому с докладом. «Я понимаю, что сейчас не то время и не то место». На экране появляется журналист и, крадучись, начинает приближаться к адмиралу. «Но давайте будем надеяться, что наш прославленный адмирал сумеет уделить нам хоть толику своего времени». «Адмирал?» Сделав пару быстрых шагов, стакер замирает подле белой фигуры что-то изучающее на планшете. «Главком 1» Все офицеры, только что раившиеся подле него, исчезают из кадра, словно растворившись в воздухе по взмаху волшебной палочки. «Адмирал Хамар, вы не скажете пару слов нашим зрителям?» — продолжает настаивать журналист, обращаясь к обтянутой белой тканью спине, и наш главком разворачивается к нему лицом, позволяя мне увидеть человека, по команде которого мы шли в атаку. Он не молод... Лицо покрыто морщинами, седой ежик-волос плавно перетекает в широкую белую бороду, тщательно расчесанную на две части. «А, это вы!» — адмирал тянет время, силясь припомнить его имя, и журналист немедленно приходит ему на помощь. «Карл Стакер, ведущий экстренного выпуска новостей Первого информационного канала!» «Да, Карл!» — солидно кивает Хамар. «Так вы что хотели? Я сейчас занят!» Кивает он на планшет в руках, содержимое экрана которого мелькает в кадре, не позволяя разобрать детали. Успеваю только заметить серую полосу по его верху. Так маркируют грузы. И грузы, хочу заметить, не военного назначения. Будь то запчасти к нашим кораблям, снаряды или еще что по части воинских припасов, то по центру серой полосы тянулась бы жирная красная линия, но ее нет, а значит занят наш главком отнюдь не боевыми делами. «Пару слов нашим зрителям как проходит компания принимается засыпать его вопросами журналист, от чего адмирал даже чуть подается назад, явно ошеломленный подобным натиском Не компания молодой человек. Хамар произносит эти слова со значением подняв палец. «Сейчас вы и ваши зрители, — оглаживает он бороду, — являетесь свидетелями одного из боёв компании. Одного из боев! Текущее сражение, а вернее сказать, операция, названная мною «Морозное утро». «Как красиво!» — всплескивает руками Карл, перебивая его. «Вы, адмирал, прямо поэт! Вы...» <кхм> Журналист немедленно смолкает. Дас, молодой человек. Признаюсь, самодовольно кивает главком, название было одобрено штабом. Только никакой поэзии тут нет, только расчет. Ведь наш противник холоднокровный! журналист поспешно кивает. Так вот пусть им кишки и проморозят. Хамар грозит кулаком кому-то невидимому, чтобы их поганая натура смерзлась. «Чтобы зенки...» пип Длинный писк скрывает окончание фразы, а Карл смущенно разводит руками, не смея прекратить поток ругательств, вылетающих из начальственного рта. «Хм, извините!» Адмирал вытирает рот ладонью. «Флот, сами понимаете, здесь без острого словца никак. Давайте я вам лучше наглядно все покажу». Кивнув, Он подходит к огромному столу-проектору, над которым высвечена текущая обстановка. «Смотрите!» Приняв от офицера световую указку, Хамар принимается водить ей по проекции. «Начало боя было здесь. В хвосте колонны возникает красный овал. Тут наши парни славно всыпали жабам, выпустившим для атаки пять сотен бортов». «Пять сотен!» — ахает Карл. «А наших сколько было?» «Сотня. И парни, замечу, дрались как львы. Да, именно так. Отличная работа. Пилоты полностью исполнили свой долг, не пропустив ни одного корабля». «Потери?» «А, ерунда!» — адмирал отмахивается от этого вопроса, словно от надоедливого комара. «Пару десятков потеряли. Сейчас парни, те, кого сбили...» «Находится в зале реабилитации», — тычет он пальцем себе под ноги. пары палуб ниже, разбирают бой, свои ошибки смотрят и все такое». Кошусь на ржавина, спящего рядом. «Это и к лучшему, что он спит. Не спал бы, так от услышанного точно морду хамару бить по лес. Врет же, врет, как дышит тварь адмиральская. И нет сейчас никого в зале реабилитации». «Потому как не воскресили парней! Нет их более и точка!» «Вторая схватка была здесь!» Световая указка чертит овал слева от дольки длани. «Тут наши крейсера, завязав артиллерийскую дуэль, сковали огнем силы носового охранения конвоя, не позволив ему выдвинуться на перехват торпедоносцев, отправленных с борта длани для уничтожения транспортов противника». Тонкая красная линия соединяет длань с прямоугольниками транспортных кораблей. «И что? Жабы не пытались их перехватить?» Задает вопрос Карл, и адмирал благосклонно кивает, услышав правильный вопрос. «Конечно, Карл! Да, Карл! Они попытались!» И без того исчерканная проекция дополняется еще двумя линиями. Одна тянется на перехват торпедоносцам, но ее перехватывает другая, начавшая свой путь от Длани. Вот честно, не будь я непосредственным участником этого боя, то я бы моментально запутался во всех этих линиях. Их перехватчиков перехватили наши парни, заблаговременно отправленные мной на защиту торпедоносцев. Указка в руках Хамара штрихует пустоту в точке пересечения двух последних линий. Ни один не прошел. «Наши перехватчики сбили всех!» Погасив указку, адмирал складывает руки на груди. «Да, именно так! Всех до одного! Граждане могут спать спокойно! Мы не пропустим никого! Ни одна пип!» Писк цензурного фильтра вновь перекрывает его слова, и журналист, кланяясь и говоря что-то неслышное за заглушающим все пищанием, Пятится прочь. Нормальный звук возвращается только тогда, когда он оказывается один в кадре. Подойдя к крупному экрану, играющему роль иллюминатора, он некоторое время молчит, собираясь с духом и готовясь продолжить свой репортаж. Молчу и я, не находя слов. «Однако...» «Так это как получается? Нас там и не было вовсе?» «Это что же...» «Я не крутился один против девяти?» «Вот же, сука, этот хамар! Мог бы хоть полсловом обмолвиться!» «Извините!» — Карл, оттерев салбопот, цепляет на лицо штатную улыбку. «Не вините адмирала!» — чуть кланяется он зрителям. «Это старый волк! Не нам судить прославленного ветерана! Тем более!» — приосанивается журналист — Мы только что получили кадры боя, идущего прямо сейчас. Прямая трансляция. Внимание на экран, уважаемые зрители. Сейчас вы увидите, как наши герои добивают противника. Прямая трансляция. Внимание на экран. Экран смаргивает, и передо мной возникает борт корабля. Модель я узнаю сразу. Это «Корсар». Мне ли не узнать обводы корпуса родной модели? Камера чуть-чуть сдвигается и в поле зрения появляется колпак остекления, под которым красуется эмблема. Не верю своим глазам. Сом! Как? И что важнее, когда они успели на него камеру прицепить. А если на нем есть, то кто его знает, может, и на мне такой же подарок висит? Не, ребята, мне такое без надобности. Делаю в памяти зарубку. Обсудить с техниками, а меж тем камера чуть сдвигается в сторону, И теперь видно происходящее прямо по курсу штурмовика. «Говорит...» шут. Голос Климента я узнаю сразу, но все остальное съедает шорох помех. «Мы вынуждены заблокировать часть информации», — появляется вездесущий Карл. «Просим понять. Военная цензура». «По снова возникает Климент. «Без жалости! Делай, как я!» «Но...» шут. Фильтр секретности съедает позывные «Гарри и Вига» но мне и так ясно, что сейчас произойдет. Звезды, стронувшись со своих мест, ползут вверх, и вместо них, занимая собой все поле зрения, вплывает нечто огромное, зелено-черное, перекрещенное светлыми диагоналями. Прежде чем я успеваю догадаться, на выручку приходит Карл. «Друзья, перед нами бок вражеского транспорта, на который так мастерски заходят наши пилоты». «Еще вчера они были простыми мальчишками, жившими своей мирной жизнью, но человечество позвало, и они откликнулись на этот зов!» Меня тошнит от пафоса, сочащегося в каждом звуке его голоса, но к моему облегчению он смолкает, сменяясь голосом Климента. «Внимание всем! Огонь по готовности! Жги их, парни!» «Бей! Пип!» Фильтр отсекает ругательство, но я не обращаю на сквернословие никакого внимания. Прозрачный корпус жабьего транспорта рассвечивается зелеными всполохами выпущенных сигнальных ракет. Они же сдаются. «Ну, климент ручку на себя! Давай отбой атаки! Ну же!» «Бей, гадов! Мочи! Пип!» Окаменев, я наблюдаю, как медленно и нехотя, словно при замедленном показе, лопается корпус транспорта. Крупные, вырванные злыми выстрелами обломки остекления, взмывают вверх, но тотчас скрываются из виду затопленные вырвавшиеся на свободу зеленой массой. Она распадается на тонкие ручейки. Ручейки, мигом пересохнув в пустоте, рассыпаются на отдельные капли зеленого дождя, и я поспешно отворачиваюсь прочь от экрана. Опустив голову, бессильно ковыряюсь вилкой в тарелке, разрушая тщательно собранную композицию. Перед моими глазами стоит кадр трансляции, и я точно знаю, какой кошмар будет теперь преследовать меня ночами. Что-то победно визжит журналист, но эти звуки проносятся мимо меня, вспарывая воздух, словно заряды картечи. Перед моими глазами застыло остекление кабины Климента, и там, раскидав в стороны тонкие лапки, цепляясь за последнюю опору в своей короткой жизни, висит небольшой лягушонок, точная копия игрушки, добытой мной на сбитом жабьем корабле.